Молчание лишь усугубляло вред. Он мог назвать человека, с которым встречался. Все это можно было отследить, и тогда Хокинс вышел бы свободным человеком. Деккер воссоздал кое-что в памяти. события буквально вчерашней давности. В ту ночь она была на капельнице. Я помню, что видела это. Да, но в половине случаев в том шкалике не было обезболивающего. Они не могли себе этого позволить. грёбаные стриховщики. Извините, для меня это все еще больная тема.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 блейк нети все с той же глумливой улыбочкой. «Мне казалось, Деккер, я выразился достаточно ясно», – протараторил он. «Не мороси, Нэти, говори ей с ней». Случайно глянув на пассажирское сиденье, он с удивлением увидел там Салли Бример. Судя по лицу, она чувствовала себя крайне неловко. «Я говорил, что тебе нельзя расследовать это дело». «Нет, ты сказал, чтобы я не вмешался в твое расследование». Деккер демонстративно огляделся по сторонам. «Лично я никакого вмешательства не вижу. Просто прогуливаюсь. А вы, мисс Бример, вы видите здесь какое-либо вмешательство в полицейское расследование?» Бример готов была укрыться напольным ковриком. Пряча глаза с нервной улыбкой, она сказала. «Да ну вас обоих! Что вы меня дергаете?» «Ишь ты, умняга!» зло усмехнулся Нэти и опять взялся за Деккера. Тебе бы тоже ума не мешало. Не хочу тебя запирать, но ведь напрашиваешься. Смотри сам, не допрыгайся. Добиваешься, чтобы по департаменту бомбанул иск от федералов? Даже шашни с начальником тебя не уберегут. Спалишь себе задницу вместе со штанами. Лучше свое побереги, умник. Тем и занимаюсь, Нетти. Каждый день своей жизни. Если не прикусишь язык, окажешься у меня в камере. Гарантированно.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 «Держись от меня подальше, декер иначе точно дождешься!» Он дал по газам, и машина умчалась прочь. декер посмотрел вслед и ему показалось, что Салли Бриммер смотрит на него в зеркальце. Хотя в сумраке не различишь. Вот те раз. Нэти и Бриммер. Кто бы мог подумать?»